обрекает себя на повторение одних и тех же собственных ошибок, три-четыре подобных романа, и на кошельке или кредитной карточке вырастает невидимый замочек. Конечно, сколько я вас чувствую, вы мало похожи на других женщин. Но не обижайтесь, дорогая, это ведь не означает, что ваш мужчина мало похож на других мужчин. Среди них есть бездомные фанфароны, восточные гордецы, вроде грустного мимино, сдачи не надо. Любители пустить пыль в глаза. Есть и вышеупомянутые скупердяи, а есть просто рациональные субъекты. И вы ждете от него порыва. Вам нужен не материальный объект, а знак его чувств, жест. Он же все понимает буквально. К примеру, то, что для вас наряд, для него одежда. Вот и попробуйте договориться. На таких недоразумениях основана не одна драма. Вот помнится, одна удивительная женщина, к тому же взрослая, встретила мужчину. Она его пленила, он ее заинтересовал, она осторожно, с опаской поселилась у него. И в один из первых дней совместного житья сотрудница принесла ей пару босоножек. Тут надо предупредить, что я рассказываю о временах, когда пойти в магазин и купить босоножки, то есть не босоножки вообще, а босоножки, которые можно было бы носить, не представлялся возможным по определению. Она пришла домой, уже к нему домой, и попросила денег. Он посмотрел, босоножки, барахло, тяжелое, некрасивые, через два дня развалится. И честно ей об этом сказал. Мол, верни, я поищу что-нибудь поприличнее. Она решила, что он пожадничал, обиделась и вернулась к себе. В общем, так у них ничего и не получилось. Вернемся еще раз к вашему вопросу, дорогая. Вы ведь не просто так написали «скупой рыцарь». Слово «рыцарь» или свидетельство «иронии»? Или знак того, что объект вашей досады все-таки вам не безразличен? Раз так, не может он быть пустым местом. И, наверное, отношение к деньгам не самое важное обстоятельство его биографии и характера. Насколько она может стать решающим? Если вы заметили, я всегда пытаюсь удержаться от совета. Дурацкое предположение «будь я на вашем месте» или еще лучше по-английски «если бы я был вами» лишено смысла. Я могу быть только на своем месте, я могу быть только собой и никем другим, чему фантазии, но одним наблюдением поделиться могу. Настоящий скупец проявляется постепенно. Если вначале он стесняется своей расчетливости и даже сорит деньгами, а по мере сближения перестает скрывать свои слабости, берегитесь. Вряд ли такого удастся перевоспитать. Он сам кого хотите перевоспитает. И наоборот, если он не обнаруживает отрицательной динамики, не все потеряно. Быть может, то, что вы сгоряча принимали за скупость, есть на самом деле ответственность, не более и не менее, а с этим еще можно жить. Хотя, конечно, бывает досадно. Не грустите, дорогая, и не огорчайте меня. Жду новых писем. Письмо восемнадцатое. Сколько раз приходилось слышать и читать, что женщина любит ушами? Я на вечной идти типа того, что красота спасет мир, а главное здоровье, остальное приложится...